Глава четвертая. Тамила медленно скользнула взглядом вдоль кинжала, не страшась встретиться взглядом с тем, кто держал оружие, но все же не спеша смотреть в лицо. Будто не было долгих часов, в течение которых она до слова и жеста продумывала речь, словно это перемещение было неожиданным и нежеланным, хотя второе все же близко к истине, а личное желание было едва ли не последним, что она испытывала. «Доброй ночи!» Медлить и дальше было некуда. Королева шевельнулась, сбрасывая пелену ненужных мыслей. «Вы позволите?» «Конечно!» Все еще не поднимая глаза, дальше вверх не пуговица Камзола, Тамила оперлась на предложенную руку и только после того, как встала на ноги, посмотрела вверх. Слухи не обманули, он был действительно не стар и даже по-своему привлекателен». Хотя королева не могла сказать, что ее с первого взгляда пленила внешность советника. Вполне обычное мужское лицо, сейчас искаженное едва заметно ироничной улыбкой. Ни грамма тепла в серых глазах, так похожих на темные воды штормового моря. Две вертикальные морщинки между нахмуренных бровей. Единственное, что было примечательным – это волосы. Тамила еще никогда не видела людей с таким цветом – Что-то среднее между песком и пеплом. Именно по этим волосам, непривычно коротко обрезанным, она и узнала его, пусть и не видела портрета советника соседней державы. Сказать же ничего не успела. За спиной шумно распахнулась дверь, и, судя по звуку, в комнату ввалились несколько человек. «Господин, с вами все в порядке?» Звук взводимого арбалета ни с чем не спутать. И королева замерла, так и не сумев отвести взгляд от его глаз. Наверное, забавную картину они собой представляют. Обломки стола, разбросанные бумаги в каплях пролившихся чернил, чей запах щекотал нос, и двое, застывшие друг напротив друга. «Да, проверьте защитный контур дворца». Он был совершенно спокоен, да и пальцы, едва сжимавшие тонкую руку Тамилы, не дрогнули. Как и она сама, ни на мгновение не ответшая взгляд. Почему-то казалось очень важным не разорвать этот контакт, своеобразная проверка собственной решимости. Свободны. После секундного замешательства стража исчезла, осторожно притворив за собой дверь. Слухов этот вечер вызовет великое множество. Откуда бы в защищенной части дворца взяться неучтенной женщине? Но чьи-то головы точно полетят. Вина? Ее руку отпустили, да и кинжал куда-то незаметно исчез, и все же королева не сомневалась, стоит ей сделать нечто необдуманное, оружие снова мгновенно появится, потому с максимально расслабленным видом чуть качнула головой. Благодарю, не стоит. Есть или пить она здесь точно не рискнет, пусть даже после нескольких добровольцев, пробующих блюдо. Мариф лишь едва заметно качнул головой, принимая ответ, и молча указал на кресло у стены. Стараясь не морщиться от боли в ушибленном боку, Тамила кивнула, также без слов принимая приглашение. Дальше тянуть было некуда, пусть хозяин демонстрировал редкое для такого случая гостеприимство. «Простите за столь эффектное появление, я не хотела пугать вашу стражу». «Ничего страшного». Им не помешает небольшая встряска. Себе Мариф вина налил, но пить не стал, с легкой усмешкой, заметной разве что в уголках глаз, глядя на королеву поверх края бокала. И все же я заинтригован. Неужели вас свергли, и теперь только помощь заклятых друзей спасет очаровательную правительницу? Томила не обольстилась ни улыбкой в голосе, ни почти доброй иронии в этих словах. К счастью, нет но у нас появилась другая проблема». «У нас?» «Хорошо, пока у меня. Но если для меня это всего лишь проблема, то для вас...» Это слово она выделила особенно. «В будущем она грозит большой бедой». На бесконечную минуту воцарилось молчание, нарушаемое только далекой перекличкой стражников и звонкой мелодией цикад за окном. Уже окончательно стемнело, все же Орис существенно восточнее Гаррета, «Почему-то мне кажется, что речь не о торговых пошлинах на соль и вяленую рыбу». Он резко отмер, прекратив гипнотизировать взглядом тамилу, и вынул из кармана небольшую плоскую коробочку. Королева украдкой перевела дыхание. Выдержать его пристальный взгляд оказалось намного тяжелее, чем могло показаться, и с заметным интересом наблюдала за действием мужских пальцев. С такими чарами она сталкивалась часто – но еще ни разу не приходилось наблюдать, как их устанавливают с помощью амулета. Значит, Итар Мариф все же не маг. Тот смог бы сделать то же самое одним щелчком пальцев. Теперь мы можем говорить свободно. Надеюсь, вы понимаете, что само по себе появление правительницы, недружественной державы на территории Ориса, очень похоже на объявление войны. И я надеюсь, что у вас были веские основания для этого визита. Хотя ни тона, ни громкости он не сменил, Тамила ощутила, как по спине прошла дрожь нервного озноба. И «Я полностью отдаю себе отчет о возможных последствиях своих действий. Продолжать и дальше мило беседовать об отвлеченных вещах с перспективой перехода разговора на здоровье многочисленных королевских наложниц она не планировала. Точно так же, как и сознаю, что этот разговор бросает тень на вашу репутацию», как преданного подданного. И в этом тоже была часть ее плана, хотя и не основная. Скомпрометировать советника старого короля в глазах наследника престола больше, чем было до этого момента, вряд ли получилось бы, даже явись она на главную площадь во время массовых гуляний и бросившись ему на шею. «И все же вы, несмотря на всю опасность здесь!» Советник повертел в пальцах бокал с нетронутым вином по поверхности которого рассыпались багровые блики. Насколько мне известно, вы не склонны к беспричинной истерии и спонтанным поступкам, так в чем же причина этого визита? В самом ближайшем времени город заключит мирный договор с северянами. Похвально, но не думаю, что вы проделали этот путь, чтобы вызвать во мне зависть. Сомневаюсь, что вы сильно позавидуете мне, когда узнаете условия, Конунг-северян станет моим супругом и правителем Гаррета. Тонкое стекло брызнуло из сжатой ладони, сдобренное каплями вина и крови. Ваш совет не настолько глуп, чтобы добровольно совать головы в петли. Возможно, вас неправильно информировали. Королева лишь устало усмехнулась, не став комментировать последнее предположение и протянула вынутый из рукава платочек. К сожалению... Это не мои домыслы. Договор будет подписан через несколько дней. Платочек он не взял, нетерпеливо стряхнув осколки на пол. Тогда тем более не понимаю, что вы делаете здесь. Вам надлежит планировать свадьбу, а не путешествовать по чужим дворцам и кабинетам. А нам готовиться к войне. Я не знаю, почему совет принял такое решение. Не выдержав витающего напряжения, Тамила поднялась с кресла. И дело не в грядущем браке. Я не хочу отдавать свою страну чужакам, которые придут не для того, чтобы сеять зерно и растить скот. Они придут убивать и грабить. И мы оба прекрасно понимаем, что война между нашими странами – вопрос нескольких месяцев. Алчность северян не зря сравнивают с пожаром. Разорив Гаррет и угнав в рабство моих подданных, они не успокоятся и начнут войну с Сорисом». Остановилась она только перед распахнутым окном, сжав подоконник холодными пальцами. Там, внизу, на расстоянии десятка метров, несмотря на довольно позднее время, кипела жизнь. Разговоры, далекий смех и недовольные окрики садовника на бестолкового помощника. Такие привычные звуки, которые в любой момент могут смениться угрюмым молчанием и женским плачем, Война и смерть всегда идут рука об руку, и не приведи богини оказаться на их пути. Вы предлагаете Орису военный союз, но его не признает совет, а нам нужны гарантии. Слово королевы стоит многого, но все же его не всегда достаточно. Как и недостаточно ее утверждения, но Тамила была уверена, что Мариф об этих новостях, если не знает наверняка, то догадывается. Нет. Я предлагаю не военный союз, а брачный, и не Орису, а вам лично». Снова пауза, полная извиняющей тишины, которая растянулась на вечность. «Должен признать, вы умеете удивлять. Боюсь еще немного, и только это мне и останется». Королева устало прикрыла глаза, ни на мгновение не позволив себе чуть сгорбить ноющую спину. Касание плеча оказалось настолько неожиданным, что Тамила непроизвольно вздрогнула. «Вы вполне можете найти более титулованного мужа. Почему я?» «Потому что мне нужен муж, который не ослеплен желанием прославиться в сражениях. Гароту нужен тот, кто сможет стать королем после меня». Она резко обернулась и пристально посмотрела в штормовые глаза. «Мы оба прекрасно знаем, чем грозит смерть правителя» не имеющего наследника, и мы не на приеме, не нужно уверять, что я проживу еще долгие десятилетия, осчастливив избранника выводком детишек». Противоядия так и не нашли? В его голосе не было сочувствия, и это на удивление благотворно подействовало на натянутые, как струны, нервы томилы. Отвечать она не стала, да это и не потребовалось. «У посла не было приказа травить вас». Значит, он проявил личную инициативу, но речь сейчас не об этом. Этот брак выгоден нам обоим. Как только не станет нынешнего правителя Ориса, вас тоже не ожидает ничего хорошего. Слишком много влияния на старого короля, слишком большая популярность среди народа и армии. Вы влиятельнее наследного принца, к тому же слишком по многим вопросам не совпадают ваши взгляды, а этого наследник вам не простит». Уже не простил. Тамила недоуменно нахмурилась, в равной степени раздосадованная несговорчивостью советника и заинтригованная его словами. Два дня назад у короля Марука случился удар. Об этом знают только самые близкие. А в другой момент Тамила могла на мгновение даже обрадоваться. Все же особой дружбы между правителями не было никогда, даже добрососедскими их отношения не были. Властитель Ориса не раз крайне двусмысленно высказывался по поводу самого факта правления Тамилы, что не добавляло взаимной сердечности и между подданными. Сейчас же смерть Марука была совершенно не кстати. Как он? Жив. Судя по тону, состояние это было временным. Ваше предложение – огромная честь для меня, но принять я его не могу. Как не могу предать своего короля? Тем более в такую минуту. Досады не было, разочарования тоже. Лишь отстраненное понимание, что план, на который поставила королева, не сработал. Усталость, приправленная долей головной боли, но она сейчас была отдаленной, будто только набирающая силу гроза, потому не стоило внимания. Ваша преданность похвальна, но как только старого короля не станет, скорее всего... Вас признают бунтовщиком и предателем, и казнят. Возможно. Некоторое время они стояли напротив друг друга, не разрывая контакт взглядов. Что ж, Томила дрогнула первой, не смею больше отнимать ваше время. Мне пора возвращаться. Как вы вообще смогли попасть сюда? Это защищенная часть дворца, магические порталы здесь не работают». Он не двинулся с места, продолжая смотреть на королеву. Магически, возможно. Меня перенесли жрицы. Не то, чтобы Тамила впервые подумал о том, что может стать заложницей, нет. Но этот вопрос вкупе с непроницаемым взглядом немножко встревожил, что никак не отразилось на ее спокойном лице. Жрицы, задумчиво протянул он. Видимо, они не знали, куда и к кому вас переносят. Иначе не стали бы помогать. Знали. Они не стали утаивать историю вашей матери». Впервые за весь разговор на лице Марифа промелькнуло искреннее удивление. «И вас это не остановило?» «Я приняла это к сведению, но как я не вмешиваюсь в дела храма, так и им не дозволено влиять на решение короны». Он подошел ближе, внимательно глядя в глаза Тамили отчего у той почему-то чуть быстрее забилось сердце. Возможно, если бы не болезнь, даже кровь прилила бы к щекам, выдавая замешательство румянцам, но королева лишь сделала вид, что какой-то звук за окном привлек ее внимание и отвела глаза. «Местный храм слишком близко к расположению войск. Вам не стоит показываться рядом». Медленно протянув руку, он поправил капюшон плаща королевы так, чтобы тот полностью скрывал ее лицо. «Я провожу вас до другого, так будет безопаснее». Тамила, замешкавшись на секунду, молча кивнула. То, что она сначала приняла за королевский дворец, оказалось его меньшим собратом. Мариф с армией действительно находился недалеко от границы, расположившись в Лосае. В Довольно крупном городе в месте, где небольшая речушка, берущая начало восточнее темного хребта, впадает в Расхи. Лосай стоял на пересечении торговых путей и с одинаковым радушием встречал любого, кто прибыл сюда, будь то подданный Гаррета или Ориса, или же купец с далеких островов, лежащих на противоположном берегу закатного моря, приплывший на пропахшем солью и специями Нефи. Не брезговали здесь и торговли с северянами, но те сами в последние годы приплывали все реже. Их узконосые кноры легко преодолевали течение расхи, чьи почти черные глубокие воды в нижней трети русла были спокойны и медлительны. Даже наличие довольно внушительного гарнизона не настораживало. Наоборот, внушало иллюзию защиты города от лихих людей. Правда, от карманных варишек защитить не мог никто и тех на торговых площадях и шумных базарах развелось едва ли не столько же, сколько и почтенных торговцев. Об этом Тамила размышляла, ступая рядом с советником, который бережно, но довольно крепко придерживал ее за руку. И пусть касание особой королевской крови без ее на то разрешения считалось серьезным преступлением, указывать на этот недопустимый шаг она не стала, и без того слишком много всего, нуждающегося в осмыслении. Закрытой галереей, в которой они вышли из его кабинета, Мариф почему-то направился не на широкую лестницу, а свернул влево, в темный угол с неприметной дверцей. Тамила тут же насторожилась и чуть крепче сжала в пальцах тонкую рукоятку стилета, спрятанного в рукаве. Все, что она знала о человеке, которому предлагала брак и корону, говорило о том, что он не станет использовать ее в низменных целях, но о доверии речи не шло и рука не дрогнет ударить в спину, пусть это и несколько подло, но она не воин, а слабая женщина, потому упускать малейшее преимущество только из-за иллюзорных правил приличия не собиралась. Не беспокойтесь, просто мы выйдем через черный ход. Голос у него был негромким, но чуть раскатистым, поэтому слова расслышала без труда и даже действительно успокоилась, хотя ситуация того не предполагала. Несмотря на довольно поздний час, в коридорах им встретилось немало народа. В основном слуги, но пару раз внимание ее спутника добивались и более привилегированные люди. Рассматривать говоривших она не рисковала, пусть во дворе довольно сумрачно, да и глубокий капюшон давал густую тень. При желании узнать правительницу получится. И лучше не представлять, чем тогда закончится ее авантюра. А ведь никак иначе это сватовство не назвать. Только теперь Тамила поняла, что даже не рассматривала вариант отказа, потому в первое мгновение растерялась, не зная, как реагировать. Казалось бы, какой придворный откажется на законных основаниях примерить корону. Как оказалось, встречаются и такие. И если в другой момент она сама не только удивилась бы, но и восхитилась такой преданностью и принципиальностью, теперь же его доводы разрушили все планы. Стоит Марифу окликнуть ближайшего стража, и Гаррет вступит в войну намного раньше, чем кто-то мог ожидать. Пусть власть ее почти иллюзорна, пока она жива, корона не признает иного правителя. И кто знает, насколько искусны маги Ориса и как долго смогут поддерживать ее жизнь. Информация о том, на что способна кровь рода повелителей Песков, считается секретной, но все же узнать этот секрет можно. Да что там... Томила не очень удивится, если он уже известен королю. И хотя она старалась сохранять полное спокойствие, все же не смогла сдержать едва слышный вздох облегчения, когда они покинули дворец. Запутанные коридоры остались позади, душная городская ночь, наполненная звуками и запахами, приняла в свои объятия. «Позволите?» Итар приостановился, давая пару мгновений, чтобы глаза привыкли к темноте и протянул руку Томиле. На его ладони лежал плоский кругляш тускло блеснувшего металла на длинной цепочке. Украшение было сомнительной красоты, зато несомненной полезности. Королева сразу узнала амулет для отвода глаз и молча приняла предложенное, повесив прямо поверх плаща. «Вы умеете ездить верхом?» Когда-то она была действительно умелой наездницей, Сейчас же состояние здоровья уже не позволяло с прежним пылом отдаваться верховным прогулкам, но все же Томила тихо отозвалась. «Да». И сама чуть крепче сжала его пальцы, понимая, что стоит ей сделать пару шагов в сторону, Мариф ее тут же потеряет, амулет не делал исключения ни для кого. «Тогда поспешим». Путь до конюшни оказался неблизким, и Томила, все еще опасливо поглядывающая по сторонам, Вдруг поняла, насколько давно не была в такой ситуации. Практически одна за пределами дворца, без сопровождения личных телохранителей. В последний раз на нечто подобное она решилась еще будучи подростком, чем вызвала переполох среди стражи и членов совета. Нашли тогда тамила очень быстро, а вот укоризненные нотации читали по очереди несколько дней. Одно это надолго отбило желание повторять прогулку. Я понимаю, чего вам стоил этот шаг. Его негромкий голос не столько нарушил, сколько дополнил ночные шорохи. И восхищен тем, насколько многое вы готовы ради своей родины. Не уверен, что мой голос даст значительный перевес, случись с нашим странам обсуждать возможный военный союз, но постараюсь сделать все, чтобы он состоялся». Он остановился, придержав Тамилу, пережидая, когда влюбленная парочка, настолько занятая друг другом, что не замечала никого вокруг, пройдет мимо. Жаркий, неразборчивый шепот перемежался хихиканьем и звуком поцелуев. «Благодарю». Хотя королева нередко становилась свидетельницей куда более откровенных сцен, от того, что сейчас она практически наедине с незнакомым мужчиной, несколько смутилась. И прозвучало это довольно прохладно и даже чуть чопорно. Вы можете остаться в Оресе. Тайны из вашего пребывания здесь не получится, но обеспечить вам достойную жизнь и уважение правитель сможет. Спасибо, но роль драгоценной пленницы мне вполне удается и дома. Она невольно усмехнулась, представляя себе этот балаган. Побег, только чтобы сменить одну клетку на другую тем более, что это не решит проблемы, с которой я к вам пришла, и если другого выхода не будет, и мне суждено умереть за свои принципы, я предпочту сделать это на родине, как и вы». Он молча поклонился, принимая ее ответ, и в этом поклоне уважения было намного больше, чем в том, которым Мариф приветствовал королеву в своем кабинете. Дальнейший путь они продолжили в молчании, В темноте легко запнуться о что-нибудь, хотя дорожка и была выложена камнем, но королева старалась внимательно смотреть под ноги, потому не сразу поняла, отчего спутник резко замер, разве что сделал шаг в сторону, перегораживая дорогу. Тамила, не успев вовремя остановиться, даже слегка ушибла лоб, ткнувшись в жесткую спину Марифа. Но высказываться по этому поводу не стала, наоборот, задержала дыхание, чувствуя, как родовой медальон, спрятанный под платьем, накрывается почти до ожога. Как каменеет ладонь, сжимающая ее пальцы, а воздух звенит от магии настолько, что больно ушам. Она не видела тех, кто взял их в кольцо, зато хорошо слышала. Трое, все маги, подошли с разных сторон. И это плохо, значит, их взяли в классический треугольник, оптимальную боевую форму для слаженного магического удара. Ее медальон, в одно мгновение потеряв почти половину резерва, влитого Дарьем, не дал заморозить Тамилу на месте, но одна она ничего не сделает сразу с тремя противниками, потому, не колеблясь ни секунды, вогнала ногти в ладонь Марифа, стараясь хотя бы так привлечь его внимание. К ее удивлению, он в ответ чуть сильнее сжал руку, давая понять, что в порядке, чем не только вызвал вздох облегчения королевы, но и новый виток подозрений – а не мак ли он сам? Или же просто не чурается использовать сильные амулеты, способные вывести из-под магического оглушения? И хотя однозначного ответа у нее не было, один тот факт, что не придется в одиночку отбиваться от противников, внушал призрачную, но все же надежду. Теперь она отчетливо видела одного из нападавших, выступившего из живой изгороди справа. Средних лет мужчина, невысокий и довольно полный, одетый в странную хламиду, чем-то напоминавшую одеяние жриц. Он приближался медленно и осторожно, будто не был уверен в правильности собственных действий. Разведенные в сторону руки ладонями вверх чуть подрагивали. Похоже, объединение сил с другими магами было для него делом совсем нелегким. «Советник, вам надлежит пройти с нами». Говорил это не тот, кого только что внимательно рассматривала Тамила. Голос донесся спереди, но увидеть самого общительного из боевой тройки ей не удалось. Обзор полностью перекрывала спина Марифа. «Заманчивое предложение. Увы, у меня несколько иные планы». «Не возражайте, если мы перенесем этот разговор». Издевка была столь откровенна, что королева и сама на мгновение поморщилась, что уж говорить о магах. Судя по тому, как вздрогнул толстячок, тот факт, что Мариф не только не обездвижен, но и способен сарказмом испытывать терпение окружающих, для него явилось неприятным сюрпризом. К, что хотел сказать делегат от магов, Тамила так и не узнала – потому что говорить с кинжалом в горле не удавалось еще никому. Она не видела момент, когда советник метнул оружие, более того, ее и саму почти грубо швырнули на камни дорожки. Протестовать ни звуком, ни жестом она не стала, понимая, что так Мариф увел ее с линии удара, и в подобной ситуации недовысматривание места помягче. Пусть на ней отвод глаз, от случайного ранения это не спасет по инерции, перекатившись на Тамила на мгновение замешкалась, выпутывая руку из складок плаща, мягкий кистевой бросок и пугливый толстяк тяжело рухнул в темноту. Зря многие считают девушек королевского происхождения лишь ни на что неспособным украшением тронного зала и терпеливыми женами, из года в год плодящими наследников. Пусть не военному делу, но умению в любой ситуации защитить себя, Тамилу натаскивали долго и упорно, потому даже в таком густом полумраке, не видя упавшего, она не сомневалась, стилет вошел точно в левый глаз. Негромкая возня за спиной, резко оборвавшаяся приглушенным вскриком, доказала, что заранее праздновать победу Мариф не стал, занявшись последним выжившим магом. «К вам опасно поворачиваться спиной!» Советник помог королеве подняться и, к ее удивлению и толике испуга, опустился на колено. Как оказалось, не из восхищения или внезапно изменив мнение по поводу их брака, пара резких рывков и щиколотки Томило ощутили скользнувший по ним сквозняк, неожиданно свежий, от чего обнаженная кожа тут же покрылась мурашками. «Он стоял ко мне лицом», – отстраненно заметила она, чуть пошатнувшись от еще одного рывка – «Если не ошибаюсь, вы их знали?» «Да». Закончив уродовать подол платья, советник поднялся во весь рост. «Поэтому выход у нас сейчас один. Уходите из города. Причем как можно быстрее».